Глава пятая. Поробожждённая. Часть первая. Через полчаса трое маги всемогущие, обнаружившее тело, шриф Круц и Ди, добрались до дома миссис Шелдон. Шриф сам попросил Ди сопровождать их. "Поедешь?" спросил спросила охотника, и тот поднялся. Вот и всё, что было. Шриф зачем-то взял с собой меч Ди. Охотница, казалось, это ничуть не волновало. Когда за переменчивым контуром Халама показался небольшой домик, Шериф Хмура глянул ехавшую рядом Мегги. Истрбы шел дом, конечно, она и сама это заметила. Странно, когда я уезжала, ничего подобного не было, поразилась женщина. Слова ее заглушил грохот копыт подстегнутых лошадей. Втроём они остановились перед самым домом, у каждого в душе крылась своя тайна. Первым в дверь вошел шериф, и тут же застыл на месте, заглянув через его плечо Мэгги в ужасе вскрикнула: "Этого не может быть!" Когда я её видела, уверена, она была. В чём это ты была уверена? Старушка Шелдон поставила дымящуюся чашку с кофе на обеденный стол и в упор поглядела на бесцеремонных гостей. «Мы не... просто Видите ли, мы получили известие, что вас нашли убитой". Неуверенно пояснил страж порядка. "Шериф, не думаю, что хочу продолжать этот разговор. Да, такая старая одинокая ворона, как я, любит побыть в компании. Но не из-за таких же вот слухов. Старуха поднялась, запахнув воротник накидки. "Но этого не может быть. Я видела её окровавленную, лежащую в саду на заднем дворе". Гремела Мэгги, потрясая миссис подбородком. "Разберитесь с этим, шериф. Хорошенько разберитесь. Раскрой глаза. Человек, которого ты объявила мёртвым, стоит прямо перед нами. Уж хотел бы взглянуть на того, кто способен выжить с простреленным горлом?" Шериф вдруг огляделся и воскликнул: "А где Ди?» Похоже, охотник никем не замеченный проскользнул в дверь. Магия и Шариф побежали вокруг дома к цветнику, где обнаружили обдуваемую ветром высокую тёмную фигуру. "Стой так, чтоб я тебя видел". Даже следов крови нет. Невероятно, ахнула Маги. Выступив перед мужчин, она протянула руку к пышно цветущему кусту. Удивительно, что её не одолевала дрожь. Именно благодаря своей храбрости этой женщине удавалось разъезжать по отдалённым деревням фронтира. Она лежала прямо вон там, а земля вокруг была вся красная от крови, из шеи торчала черная стрела. "Что это?" шериф покосился на её возглас. Мэгги ткнула пальцем чуть в сторону. "Даже цветы исчезли!» завопила она. "Цветы? Здесь цвели синие цветочки, прямо вот здесь, такие прелестные, каких я раньше и не видела." А теперь смотрите, они просто исчезли. Ада Шарашина уставилась на шерифа Крутца, их глаза встретились. Ди спросил у полицейского: "Когда ты последний раз был здесь?" "Дней 5 назад", тонким голосом отвечал тот. "Но я, в общем-то, её тогда и не видел. Просто оказался поблизости и заметил поднимающиеся из трубы дым. А синие цветы". Поразмыслив, шериф покачал головой. "Не было цветов" получается, отцвели и пропали? Охотник задумался. Может, у маги обман зрения? Минуточко. Что ж, по-твоему, мне всё приснилось? Разозлилась женщина, но как-то сразу же и притихла от собственных слов. Все погрузились в напряжённое молчание, нервы натянулись до предела, диспокойно смотрел на шерифа. Заросшие щетины и скулы крутца в расслабились, и снова воцарилось спокойствие. Какие именно это были цветы? Обратился Дик Мэгги. Верно, приняв обращение за знак дружбы, странствующая торговка, будто под гипнозом, уставилась на его лицо и торопливо замахала пухлыми руками. Вот такие большие цветы невероятно красивого синего оттенка. Хотя я раньше никогда и не была там и слышала о нем лишь в детстве, но думаю, такого цвета бывает море. Море синий лепесток. Дий повернулся кругом. Он быстрее всех понял, что оставаться здесь больше не было смысла. Шериф извинился перед старушкой за внезапный визит, и все трое оседлали коней. "Заглядывайте сюда почаще, шериф", крикнула им вслед старуха, когда они уже отъезжали. По дороге в город Дир развернул лошадь. "Куда собрался? Я не могу покинуть деревню". "Ты под арестом!» — ядовито напомнил шериф. "Твоя жена мне всё рассказала о Сибилле, есть тут короткий путь до танцплощадки". Поразмыслив, шериф крут смахнул рукой на юго-запад в сторону леса. Проедешь мили две, сказал он. «Выйдешь из леса, там будет дорожка. Иди по ней три четверти мили. Я вернусь, когда закончу. Когда Дида и прижпрыл коня, в его сторону полетел длинный тонкий предмет. Не оборачиваясь, охотник перехватил мяч левой рукой и ускакал прочь. "Такое нелепо, да?" А вздохнула Мэгги, пригладив волосы. "Но красавчики все таки Плевать, что он так холоден со мной, я бы ради него наизнанку вывернулась" даже зная наверняка, что он меня бросит. Это как же. Шериф наблюдал за удаляющимся силуэтом. А вот так же. Он ненароком делает людей вокруг себя несчастными. На при возрасте и кочевой жизни это не такая уж проблема. Она посмотрела на шерифа Крутца с какой-то жалостью в глазах и перевела тот же взгляд на дом старухи. Но вам, горожанам, наверное, ещё сложнее. Интересно, стало бы лучше, если бы вы его не впускали. К тому времени, как Ди добрался до пустыря, солнце уже клонилось к закату, а небо окрасилось в нежный лазурный оттенок. Привязав лошадь к стволу дерева, Ди зашагал по пожелтевшей траве. Окружающий пейзаж был ему знаком. Пустырь казался довольно большим, можно даже сказать огромным. Сейчас здесь не стоял озарённый синевой замок, а продувал всеми ветрами обычный луг. Ди молча встал в центре пустыря, на котором во сне располагался большой зал. Здесь девушка, что дарит сны, каждую ночь воображала себе бал, и здесь на заросшем пустыре она кружилась в танце. Её партнёром был её можно разбудить? Ди, как будто спрашивал у ветра. Не знаю, пронёс ветер мой ответ. Тогда нам стоит попробовать. А почему бы и нет? отозвался голос. Ди взял правее. Там, где начинался басат, высокая трава полностью скрыла его. Пройдя чуть дальше, он набрёл бы на ворота за ними на дорожку ведущую к особняку. Уловив странный шум, Динь неторопливо обернулся и увидел парочку приближающуюся по тропинке с другой стороны пустыря. Стройная фигурка шла быстрее. Прищурившись, он разглядел в ней Нэн, юноша торопящийся следом был примерно одного с ней возраста, хотя лицо его казалось немного ребяческим. Не исключено, что они жили по соседству. Но сердись-то так. Парень пытался говорить тише, но из-за ветра его было хорошо слышно. А я совсем и не сержусь. Иди домой, Плаксиво отвечала Нэн. Ссора не сестрой, но влюблённых. Я совсем не то хотел сказать, просто вырвалась. Не дуйся, настаивал мальчик. Ладно, давай возвращаться. Солнце скоро сядет. Не о чем тут беспокоиться. Я сюда уже давно прихожу. Можешь идти домой один. Перестань прикидываться дурочкой, зло воскликнул парень, догнав Нэн схватив её за руку. Девушка высвободила запястье из его пальцев и пошла ещё быстрее. Юноша не стал её преследовать, щеки от досады вспыхнули, и он прокричал: "Да и чард с тобой. Поступай, как знаешь, но чтобы не случилось, твой драгоценный охотник не придёт с тобой". И отвернулся. Нэн замерла, как только молодой человек скрылся из виду, девушка оглянулась. У неё был взволнованный, даже горчонный вид. Повернувшись на цыпочках, она уже собиралась пойти за ним, Но быстро передумала и улеглась на землю. Тыльной стороной ладони девушка потерла глаза. Если тихие слёзы можно назвать плачем, значит она плакала. Подождав, пока он перестанет утереть слёзы, Ди из травы. Он подошёл на 15 или 20 футов, когда Нэн невольно обернулась и наконец заметила его. Глаза округлились, а щеки тут же залила краска. "Ой, нет!" всхлипнула она. "Давно ты здесь? Только пришёл?" Нана, кажется, успокоилась. Кому понравится, чтобы его застали в слезах? Но ты же видел нас, да? смутилась девушка и ещё тише добавила. Ты, наверное, она хотела спросить, не подслушал ли он, как парень упомянул некоего охотника, но спохватилась и не закончила. Не стоит так переживать. Прекрати. Ты говоришь прям как один из моих школьных учителей. Тебе это совсем не идёт. И тут вовсе не из-за чего переживать. Иди промолчи. Когда я сказала, что ты мне снился несколько раз, он ответил, что это действительно странно, потому что у него был только один сон. Я рассердилась и ушла, сказав ему, что увижусь с тобой и поговорю об этом, вот и понеслась. Что мог поделать Ди с этой маленькой ссорой, которая началась из-за него? Друг детства поинтересовался охотник. Девушка кивнула. Соседский мальчишка Кейн. Нэн, заметив, как Ди, пока она говорила, развернулся спиной и собрался уходить, бросилась за ним. По тропинке возвращался тот же самый парень. Нет, останься. Нэн вцепилась в руку охотника, может, просто упрямилась. Кейн остолбенел и продолжал так стоять какое-то время. Трудно сказать, разозлился он или удивился. «От дерьма, сплюнул он. Нэн крикнула в ответ. Какая незадача? Похоже, у меня свидание. Да чтоб тебя сожрали ночные твари, чтоб ты в гробос аристократами перевернулась. Разразившись обычными для фронтира проклятиями, Парень снова скрылся, переживает за тебя, проговорил Ди успокаивающе. Почему-то голос охотника делался таким, когда он смотрел на это юное живое создание. Что? Этот мелкий гадёныш? Надулась Нэн, и хотелось казаться взрослой, но какая-то невероятная детскость отражала на её лице всю гамму чувств. Почему ты пришла сюда? Просто так. Это близко. И здесь я играла, когда была маленькой. Кажется, Сибилла тоже сюда раньше часто приходила. Ди. С чего ты взял? Тоже хочешь пойти на бал? Ты о себе вообще никогда не рассказываешь, да?" сердито пробурчала Нэн. Она поругалась из-за охотника и чувствовала, что он об этом знает. Так что Ди мог хотя бы чуточку быть с ней мягче, но он держался холодно и отстранённо, она бы не осмелилась его просить. Ди всё же из другого мира. Так почему он трижды снился ей? Неожиданно для неё самой, Нэн охватила безотчётная ненависть. А чего страсти внутри закипели с новой силой? Ты вроде говорила, что лежала с ней на соседней кровати, в соседней палате, поправила Нэн. Я провела в больнице два года. Пенные черви разъедали мне грудь изнутри. знаешь, что происходит, когда в тебе сидит эта дрянь? Слышал, это больно. Да, Нэн прижала левую руку к мягкой округлости. Девушка до последнего момента не знала, что воздух в ее легких был переполнен этими червями излюбленной пищи эльфов-копьеносцев. А стоило позволить одному такому существу размером в тысячную долю миллиметра проникнуть в тело, как его яд заставлял лёгкие жертвы при каждом вдохе гореть огнём. Ко всему прочему, они утолщали стенки лёгких, проводя своего хозяина через все муки ада, прежде чем его тело сгорит. И если лечение запаздывало, то пламенное дыхание распространялось по всему организму, и в конечном счёте получался труп глянцевый снаружи и обугленный внутри. От пенных червей можно было излечиться лишь в течение первых 4 недель жизни в теле, Нэн едва успела вовремя. Боль сводила с ума, пристёгнутая ремнями к кровати девушка не раз умолила о смерти. Спасала поддержка родителей Кейна, а ещё помогло мудрое решение директора больницы перенести её кровать. Представляя мирно спящую девушку из соседней палаты отчаявшийся Нэн, доктор Эллин сказал такие слова: Когда-нибудь ты поправишься. Я знаю, тебе больно, но ты лишь доказываешь, что твое состояние улучшается. И остается только продержаться год или два. И ты снова сможешь бегать под синим небом свободно, как ветер. Наверное, и с мальчишками будешь целоваться, а эта девушка уже не будет. Возможно, пока она жива, то никогда не проснется. Все, что тебе еще предстоит пережить, закончилось для Сибиллы 30 лет назад. И теперь она просто спит и не стареет. Разве это жизнь? Так я преодолела себя, рассказывала Нэн сверкая глазами надеи, зная, что выздоравлю когда-нибудь, смогу однажды встать с кровати, пробежаться по земле, осенью буду собирать яблоки, зимой пойду на каток, летом поплаваю в озере, наслушаюсь, как Кейн играет на гитаре. Вот о чём я думала. Высказав всё на одном дыхании, Нэн неожиданно смутилась и стала теребить волосы. В тусклом свете 18-летняя девушка заордела под взглядом молчаливого Ди что ты там говорил. Робко пискнула Нэн, уставившись на свои ноги. Да? Про танцы. Я слышал от шерифа. Он сказал, что об этом мечтала Сибилла, и был уверен, она каждую ночь устраивает танцы. Завидуешь ей? Спросил Ди. Ещё бы. Мирная у вас деревушка. А с некоторых пор завидуешь ещё больше. Нэн умолкла, напугавшись пронзительного взгляда Ди, она замерла. Что же будет? Втрепет нам предчувствий перехватило дыхание, но всё произошло до неожиданности просто. С каких пор, спросил её охотник. Она ответила не сразу, а когда заговорила, голос её звучал тепло. С тех пор, как ты появился в моих снах,